просто так или гений Можно долго говорить о том, какой представляет с учёным новая теория элементарных частиц. Некоторые предполагают, что её уравнения вwidehat виде будут содержать всю физическую картину природы и включать все известные свойства материи. Выдающийся советский учёный, историк науки Сергей Вавилов ещё в 1944 году писал: что физика есть наука о простейших формах материи. И ней, по существу дела, свойственна некоторая тенденция к упрощенному подходу к явлениям. Вавилов предостерегал физиков от слишком пылких мечтаний о том, что учение об элементарных частицах вещества должно объяснить не только элементарные формы явлений, но, в конце концов, и Вселенную в целом. Какой в действительности окажется новая теория, покажет будущее. А нам пора вернуться к сегодняшним заботам теоретиков. Почему вдруг подкосились ноги у квантовой механики, и она не взяла добавочный вес в физику элементарных частиц? Надо сказать, что упрёк этот относится не совсем к квантовой механике. С самого начала она предназначалась для описания атомных явлений, И прекрасно справляется с этим и по сей день. Упрок этот отныне цикли ровшей с квантовой механике теории элементарных частиц. Основы квантовой теории поля, созданные крупнейшими учёными мира, такими как Гейзенберг, Паули, Дирак, Фок. Дирак на основе квантовой механики и теории относительности впервые получил уравнение для электрона. Движение фи почти со скоростью света. Это то самое уравнение, из которого Фенике узнали о существовании позитрона. Для описания удивительных свойств элементарных частиц, их взаимной привращаемости в звеньях ядерных реакциях, их исчезновения теоретики создали специальный математический аппарат метод вторичного квантования. Но метод Это ещё не теория. Теория должна описывать взаимодействия между частицами. Потеря возникла квантовая электродинамика, та часть квантовой теории поля, которая имела дело только с электромагнитными взаимодействиями элементарных частиц. Её часто называют прообразом теории элементарных частиц. Квантовая электродинамика превосходно справляется со своей задачей и сегодня когда исследуется электромагнитное взаимодействие между частицами огромных энергий. Но столь же хорошей теории для стильных взаимодействий создать пока не удалось. Сначала казалось, что построить её можно аналогично квантовой электродинамике. Только там частицы обмениваются фотонами, а здесь — пенезонами. Вот и вся разница. Внешне всё так и выглядит. однако сильное взаимодействие между частицами на малых расстояниях в тысячи раз интенсивнее электромагнитных, и заканчиваются они нередко рождением вороха новых частей. А в теории появляются бесконечные цепочки уравнений. С математической точки зрения теория становится кошмарно трудной, и если допустить, что она верна, никто не знает, как найти точные решения уравнений. получаем их уравнения. На вопрос, что же мешает созданию новой теории элементарных частиц, Лохинтс ответил: "Нам трудно сейчас решить, в чём дело. Не хватает глубины понимания явлений, или, которая могла бы проникнуть свет на весь огромный комплекс фактов, или не хватает самих фактов? Если бы были обнаружены какие-то глубокие противоречия в теории, Относительность или квантовая механика это событие дало бы толчок колоссальных силы для новых идей. Межряд брать стоит и другой возможности, та, что горы экспериментальных материалов действительно не дают никаких серьёзных указаний на то, в каких направлениях вести поиски будущей теории. Более того, они сами ещё ждут теоретической интерпретации. Но догаря между нами физиками и физиками-теоретиками, как мы используем результаты этих исследований? Никак. А может быть, результаты экспериментов принесут нам несколько идиотских сюрпризов, а какой-нибудь простак сумеет получить их теоретически из какого-то элементарного правила? Конечно, простак, о котором говорит физик-теоретик Эйнштейн, был бы столь нигенией, сумевшим понять оскорбленность мира элементарных частиц по имеющимся сведениям. И в истории физики, и в истории других наук можно найти немало примеров, когда великие открытия делались только в результате нового подхода к известным фактам. Сто лет назад немецкий коммерстант Шлиман по-новому прочел известный всем с незапамятных времен Илиада Гомера, вопреки бытовавшим тогда мнениям Но это мёртво ко всем описываемым там событиям как к реально существовавшим. Корпулёзно следуя описаниям Гомера, Лиминатка пал Трою и нашёл сокровище царя Приама. А выдающаяся археологическая находка, сделанная Картером и лордом Карнерваном в 1922 году, они нашли гробницу Тутанхамона, буквально до отказа заполненную бесценными зениями мастеров древнего Египта в долине царей, давно перекопанной вдоль попёрёк. Известные археологи того времени считали, что в долине не возможно никакие новые находки, потому что там не осталось ни одной пестинки, которую бы по всей мере в трижды не переместили с одного места на другое. Однако поранее найденным другими исследователями предметом именем Тутанхамона и сосудов со свёртками полотна Картер и Карнарван после ряда неудачных попыток наконец правильно установили предполагаемое место гробницы Тутанхамона, а затем и нашли её. Ничто аналогичное вполне может произойти и в физике высоких энергий. Когда этого никто не знает.